как я дала кредит итальянским железным дорогам. Как известно, железнодорожные станции в маленьких итальянских городках в выходные дни не работают, а иногда и в будние тоже. Трудно понять почему. В этих случаях остаётся одно автомат по продаже билетов. Весьма непонятная штука иногда даже для местных. В дотливый воскресный день собрались мы после обеда во Флоренцию. Наш стационный автомат вроде освоили, наука не хитрая. Выбираешь в списке код пункта отправления, потом пункта назначения и нажимаешь кнопочку. Но в нашем случае ситуация осложнилась. Кодов в Флоренции было штук 8, и какой выбрать мы, конечно, не знали. Один попробовала, не идёт, второй вроде всё нормально. Билет оказался неожиданно дешёвым, и из 10 евро я ждала сдачу в 5 с мелочью. Вместо сдачи мне в руки выпала бумажка «Кредито 5,60». Я слегка напряглась, чтобы это значило. А деньги где? Увидев изумление на моём лице, женщина, покупавшая билеты в соседнем автомате, объяснили: "В выходные дни у автомата нет сдачи. По этой бумажке вы при следующей покупке билетов в будни дни, разумеется, можете расплатиться или просто получить в кассе деньги. Хорошо, что это был не последний наш день в Италии. Автомат по компостированию не работал. Наученный опытом, я от руки написала на билете станцию и время отъезда. Тут и поезд подошёл. С выражением гордости на лице я, кредитор итальянского железнодорожного консорциума, важно вошла в вагон. Мы с мужем сели в кресла. Я только собралась расслабиться и рассматривать городки за окном, как вдруг взгляд упал на билет. На нём было чётко пробито Флоренция, Флоренция. Так, сказал муж. Ты куда нажимала? Мы едем из Флоренции во Флоренцию? Видимо, да, пролепетала я. А штраф сколько? Поинтересовался он, между прочим. 50 евро, прошептала я холодее. С каждого. Поезд давно уже бежал по тосканским долинам, и деваться было некуда. Одна надежда контролёр попадается редко. Естественно, на следующей же станции в вагон вошёл представительный мужчина в форменной одежде. Билетики. Я протянула свои билеты и начала объяснять, что на станции ничего толком не работает. Сзади раздался нестройный хор итальянских голосов. Да, там правда не работает. Мы тоже так едем. Вы не имеете права их штрафовать, на что контролёр ответил. Но у них билет в Флоренция, в Флоренция. Хорза молчал. Как? Флоренция, Флоренция? Вдруг взопил мой обычно спокойный и уравновешенный муж. Дальше шла русская речь с итальянскими интонациями. Мама мия, куда же ты смотрела? Да как же это и да что же это? Да вот послал Бог такую жену, только волосы на себе не рвал. Контролёр слегка опешил и медленно начал объяснять, в чём проблема и почему он обязан нас теперь оштрафовать. Как сказал потом муж во время этого монолога, моя мимика была настолько богатой, что можно было немедленно отправлять меня на сцену. Я улыбалась, поднимала брови, округляла глаза в невообразимом ужасе, ахала и всплескивала руками. Контролёр вздохнул. 10 евро с вас и выдал квитанцию. Потом обернулся. только обратный билет купите, пожалуйста, во Флоренции. То ли пандамиму моя произвела неизгладимое впечатление, то ли контролёр никогда не слышал такой итало-эмоциональной речи от иностранцев, но обошлись мы с 10% от суммы штрафа. На этом история не закончилась. На одной из следующих станций перестала закрываться задняя дверь. Тот же контролёр примчался в вагон, одновременно разговаривая по мобильному телефону с машинистом. Закрыл дверь, крикнул в мобильник: "Поехали!", дошёл до конца вагона, и тут дверь снова распахнулась. Как я пожалела, что не успела схватить блокнот и ручку. Как обогатился бы мой итальянский язык. Я услышала непередаваемые и непереводимые итальянские обороты, сколько рагацци и что делали с мадонной и сколько раз и дальше в том же духе. Мы корчились от смеха. Надо ли говорить, что при выходе из поезда мужи вместо кнопки открытия двери нажал кнопку их блокировки, и мы дружно с идиотскими улыбками держали двери, помогая выйти остальным пассажирам. А денежки мне на следующий день вернули. Не нужные три неталии, мои 5 евро.